Глава девятнадцатая. Огненное небо. Лагерь жил, но дышал прерывисто, как раненый зверь. Время будто замедлилось, и в этой тишине лязг оружия, резкие команды, шорох доспехов. Стражи, обычно уверенные и сосредоточенные, двигались быстрее, резче, но без лишних слов. Все понимали, этот бой может стать последним. Я стоял у Ховара, проверяя ремни на броне. А сам слушал, как за спиной Кира что-то выговаривала Максу. Он, как всегда, пытался перевести все в шутку. Но по голосу было слышно. Даже ему не смешно. «Ты хоть раз можешь вести себя серьезно?» Холодно бросила Кира. «Конечно могу!» Макс осмотрел арбалет, проверяя заряды. «Но тогда кто вас будет развлекать?» «Мы летим». «В тварей, которые могут нас просто разорвать. И теперь разломы не просто открыты, их контролируют. Ты вообще понимаешь, во что мы влезаем?» Макс хмыкнул. «Конечно, понимаю. Мы влезаем в задницу размером с целый мир!» Я скривился. «Но, черт возьми, он не так уж и ошибался!» Капитан Смит был в десяти шагах, обсуждая с группой бойцов тактику защиты лагеря, Никто не верил, что это просто разведывательная миссия. Все понимали, что это битва за выживание. Если мы не успеем закрыть разломы, этот мир рухнет в пустоту. Я взглянул на сердце разломов в своей руке. Оно было неожиданно теплым, даже через перчатку. Как будто чувствовало приближение боя. Я чувствовал, как энергия внутри него слегка вибрирует, готовая рвануть наружу. Только вот вопрос, к чему это приведет? «Эй, Гений, ты вообще с нами?» Голос Макса выдернул меня из мыслей. Я моргнул, встряхнул голову. «Да, да, просто думаю». «Ну-ну», усмехнулся он. «Ты когда начинаешь думать, у нас обычно что-нибудь случается». «Цени момент», буркнул я. «Возможно, это последний раз, когда я успеваю что-то обдумывать». Макс на секунду посерьезнел. «Да это так себе новость». Мы переглянулись, но никто не сказал больше ни слова. Это было то самое. Если что, ты был хорошим другом. Но без слов. Кира уже проверяла свой лук, натягивая тетиву так, что казалось, она пыталась его сломать. Ее лицо оставалось хмурым, сосредоточенным. Я знал, что она волнуется, но не скажет об этом. «Вы готовы?» – раздался голос Смита. Я глянул на ховары. «Их на миссию полетит несколько» чтобы разместить на своих бортах всех стражей. Машину уже подготовили, и несколько бойцов заняли позицию у бортов. Лем вызвался рулить нашим ховером. Он все еще не оклемался полностью после приключения в лесу, однако настоял на своем участии в сражении. «Да», – отозвался я. «Тогда вылетаем!» Мы уже собирались в путь, когда первый разрыв разорвал тишину. Громкий, резкий, словно воздух разорвался на части. Я резко обернулся. С восточной стороны лагеря, откуда должны были патрулировать стражи, поднялся густой дым. «Берегитесь!» Кира первой вскинула лук, готовая стрелять. «Это они!» – заорал кто-то. Темнота вывалилась из-за холмов, будто прорывала защиту лагеря. Алочные не стали ждать, пока мы уйдем. Они пришли сюда, чтобы остановить нас или уничтожить. Твари вываливались из черноты, вылетающие из тонких разломов прямо на землю. Впереди всех высокие силуэты, тени с тлеющими глазами. Позади что-то крупное, огромное, жуткое, словно сплетение ветвей и камня. «Капитан!» — крикнул. «Мы либо валим прямо сейчас, либо будем закапывать друг друга». Он мгновенно оценил ситуацию. «Стражи, по позиции! Удержать периметр!» «Ховар, взлетает!» Но взлететь нам не дали. Первая тварь метнулась к нам с такой скоростью, что я не сразу понял, что это не просто тень, а нечто живое. Оно вытянуло когтистую лапу, схватившись за борта ховара, чуть не перевернув его. Нам пришлось выскочить обратно наружу, не дожидаясь приказов. «Получай!» Макс выстрелил первым, но стрела лишь вспыхнула, коснувшись плоти сущности. Кира выстрелила следом. Стрела, заряженная магией, попала прямо в грудь твари. Монстр буквально разлетелся на куски. «Магия!» — рявкнула она. «Простое оружие не поможет!» Я стиснул зубы. Пока стражи отстреливались, алочные уже были в лагере. Они использовали магические заклинания. Они контролировали существ. «Итан, возвращайся на Ховар!» — крикнул Смит. Я рванул вперед, но кто-то схватил меня за плечо. Взгляд встретился с одним из залочных Маска скрывала лицо, на глаза светились темно-красным огнем. «Мы не позволим тебе», — произнес он. Его голос был словно гул далекого грозового облака. Он взмахнул рукой, и воздух вокруг меня сгустился, будто тиски сомкнулись на теле. Я почувствовал, как сердце разломов начало дрожать. Он пытался забрать его. «Черт тебя дери!» Я врезал кулаком прямо в маску. Мак пошатнулся, но не отпустил. В этот момент рядом с ним разорвалось что-то огненное, и он отлетел в сторону. «Кира!» Она стояла в десяти шагах, уже перезаряжая лук. «Вставай!» — крикнула она. Я подскочил на ноги и запрыгнул в ховер. Кира и Макс оказались рядом. «Закрывайте люк!» — заорал Лиам. Ховер дернулся и поднялся в воздух. Снизу лагерь пылал. Магия сталкивалась с магией. Стражи держали оборону. Но становилось ясно. Если мы не закроем разломы, все будет кончено. И что теперь? Макс переводил дыхание, осматривая поле боя. Я посмотрел вниз. Под нами клубилась тьма. Разломы были огромными. Сущности продолжали вырываться из них. Я крепче сжал сердце разломов. Теперь мы начинаем настоящую битву. Ховар приближался к первому разлому. Внизу сущности ждали нас. Алочные активировали магические щиты. Они приготовились, тихо сказала Кира. «А мы готовы?» Спросил Макс. Я посмотрел на сердце. «Сейчас узнаем». Ховар пошел вниз, в самое сердце тьмы. Бой только начался. Ветер хлестал по лицу. Рев турбин заглушал мысли. А внизу, словно разорванное брюхо земли, зиял первый разлом. Черное. Живая масса внутри него дышала, тянулась вверх, словно пыталась поймать нас в свои липкие щупальца. «Нам нужно держаться на высоте!» — крикнул Лиам, вжимая рычаг управления. «Нам нужно закрыть этот чертов разлом!» — рявкнул я в ответ, стискивая зубы. Я уже чувствовал, как сердце разлома в моих руках реагирует на приближение к источнику тьмы. Магия внутри него бурлила, пыталась высвободиться будто артефакт сам хотел решить проблему, не дожидаясь меня. Внизу сущности уже заметили нас. Твари ринулись вверх, распахивая пасти и расставляя крылья, избиваясь в воздухе, вытягивая когтистые лапы. «Лем, опускай окна!» – крикнул я между делом. Вообще, по негласной технике безопасности в Ховаре нельзя было опускать окна. Однако сделать это было возможно. Мне рассказывал как-то об этом Макс. «Я ожидал встретить негодование вечно правильной Киры, но сейчас даже она не издавала ни звука». Макс и вовсе выдавил кривую смешку, продолжая сосредоточенно вглядываться в монстра, которого вот-вот был готов прикончить. Лем выполнил просьбу беспрекословно. «Было страшно, но куда деваться?» «Контакт!» – запопил Макс, вскидывая арбалет и стреляя. Первая стрела вошла в шею одного из тварей, но ее это только разозлило. Кира, не теряя времени, натянула тетиву. Ее стрелы засветились рунами, а затем одна за другой полетели вниз. Первая вспыхнула голубым пламенем, разрывая летучего монстра пополам. Вторая ударила в существо, которое уже тянулось к корпусу Ховара, заставляя его содрогнуться и рухнуть обратно в темноту. «Огонь работает, но их слишком много». Макс сражался в открытую, не заботясь о том, что его заряды кончаются. «Черт, их реально до хрена!» Я огляделся, ощущая, как сердце колотится в груди. «Мы не сможем удержаться тут долго!» «Тогда действуй, Итан!» Рявкнула Кира, натягивая тетиву. Я глубоко вдохнул и шагнул вперед, прижимая сердце разлома в груди. Магия внутри него вспыхнула, обжигая ладони. «Давай, давай, чертова штуковина, работай!» Я закрыл глаза, сосредоточился, чувствуя, как энергия потекла внутрь меня. Ощущение было странным, будто кто-то протянул сотни нитей ко мне и пытался тянуть в разные стороны. Я увидел разлом. Видел, как сущности держат его открытым. Их тела переплетались с его границами. Их магия была связью. Если разорвать ее, разлом закроется. Я активировал артефакт. Сердце разлома вспыхнуло и вокруг меня разошлась волна магии. В этот момент мир словно замер. Существа заметили это. Они взвыли, зашипели. Некоторые метнулись вверх, пытаясь добраться до меня. Но было поздно. Магия хлынула обратно в разлом. Воронка начала затягиваться. Первая сущность, что удерживала его, взвизгнула и разорвалась на куски. Вторая рухнула, пытаясь зацепиться когтями за землю. Но ее поглотила тьма. «Да!» — я почувствовал, как артефакт выжимает последние силы. «Он закрывается!» — крикнула Кира. «Тогда вали отсюда!» — Макс уже дергал пилота за плечо. Ховар развернулся, и я увидел, как разлом схлопнулся в одну точку, оставляя за собой только черный след в воздухе. Первый закрыт, но это только начало. «Ты выглядишь так, будто тебя десять раз пропустили через мясорубку!» Заметил Макс, когда я рухнул на пол ховара, тяжело дыша. «Чувствую себя не лучше», – пробормотал я, закрывая глаза. Сердце разломов гудело, оно работало, но с каждым разом мне было труднее его контролировать. «Еще шесть разломов», – тихо сказала Кира. Я поднял голову. Мы уже мчались к следующему. Сердце бешено колотилось в груди. Я знал, что это будет сложнее. Первый разлом был пробным камнем, но теперь алочные точно знали, что мы делаем, и они не собирались сидеть сложа руки. Подлет к зоне через пять минут, прорал пилот. Я встал, встряхнул себя усталость и подошел к краю ховера. Внизу раскинулась западная лощина, так называли местные этот лес, и там нас уже ждали. Алочные возвели барьер вокруг разлома а перед ним стояло семь существ, в разы больше тех, что мы видели раньше. Высокие, черные, покрытые светящимися знаками, они ждали нас. «Что в вас?» – пробормотал Макс. «Какого хрена?» – Кира нахмурилась. «Они защищают свои позиции. Я чувствовал это. Их магия была закреплена в пространстве, они буквально якорили разлом в реальности. Это была ловушка». «Мы не можем просто влететь туда и закрыть его!» — крикнула Кира. «Тогда нам нужно сделать что-то еще!» Макс перезарядил арбалет. Я посмотрел на сердце разломов, потом на поле. «Нам нужно разорвать их связь с разломом!» Кира посмотрела на меня так, будто я только что предложил ей напиться яда. «Как?» Я стиснул зубы. «Взорвать их нахрен!» Макс выдал нервный смешок. «Ну, хоть план конкретный!» Кира прищурилась. Ты предлагаешь нам уничтожить этих существ до того, как ты начнешь закрывать разлом? — Именно! — кивнул я. — Ты же понимаешь, что это почти самоубийство. Я усмехнулся. — Разве мы раньше делали что-то другое? Кира выругалась, но уже через секунду вскинула лук. — Ладно, давайте разнесем их в клочья. Ховар резко ушел в сторону, уходя от вспыхнувшего в небе огненного снаряда. Алочные атаковали первыми. Существа двигались к нам. Огромные, покрытые рунами. «Огонь!» – рявкнула Кира. Макс выстрелил первым, а я почувствовал, как сердце разломов нагревается в руках. «Пора!» В бой подключились остальные стражи. Я сделал шаг вперед, вдохнул и, направив энергию, выпустил первый импульс. Волна магии прошла по земле, сущности дернулись, их связь с разломом ослабла. «Работает!» – закричал я. Но они еще не пали, и когда первая тварь рванула в воздух, я понял, эта битва будет адской. Тварь взревела, поднимаясь в воздух. Размах ее крыльев отбрасывал на землю длинные тени, словно сама ночь протянула к нам когти. Светящиеся руны на ее теле вспыхнули ярче, а воздух сгустился, наполнившись напряжением. Я стиснул зубы. Ветер хлестал по лицу. Ховар резко качнулся. Лиам с матом выворачивал машину, уводя нас от очередного магического снаряда, который только что взорвал воздух там, где мы были секунду назад. «Эти твари куда злее, чем те, что были у первого разлома!» — крикнул Макс, перезаряжая арбалет. «А ты ожидал, что будет легче?» Кира натянула лук, выпуская сразу две стрелы подряд. Одна ушла в пустоту, вторая попала в цель. Остальные стражи сосредоточенно отбивали атаку за атакой. Воздух то и дело разрывали ослепительные вспышки магии, так что моментами мне казалось, что я ослепну. Существо взвизгнуло, дернулось, но не упало. Стрела впилась в него, разорвав рунический узор на груди, но вместо того, чтобы ослабнуть, тварь раскрыла пасть, и оттуда вырвался черный сгусток энергии. «Берегись!» – заорал я, падая вниз. В следующий миг Ховар содрогнулся. Магический заряд ударил в борт швырнув нас в сторону. Меня чуть не выбросило за борт, но я успел схватиться за поручень. Да мать вашу! заорал Лем. Долго еще! Я трясущимися руками схватил сердце разломов, чувствуя, как оно пульсирует в так происходящему хаосу. Оно почти выскальзывало из пальцев, будто хотело выбраться из рук и само решить проблему. Окей, давай работай. Я жал артефакт сильнее и направил энергию вниз. Импульс разошелся взрывной волной, ударив по разлому. Земля вздрогнула. Я почувствовал, как нити магии между существами и разломом начинают рваться. «Работает!» – выкрикнул я. Но твари тоже это почувствовали. Сразу несколько из них развернулись к нам. Их тела выгнулись, а затем они все разум рванули вверх. «Они идут прямо на нас!» Кира выстрелила снова. Макс выпустил заряд арбалета. «Эй, Лиам, вверх, вверх, вверх!» – заорал я. Машина резко взмыла выше, но сущности уже были рядом. Первая вцепилась в борт, встряхнув нас, как тряпичную куклу. Я инстинктивно ударил ее сердцем разломов. Вспышка. Существо взвыло, его тело дернулось, а затем его буквально разорвало изнутри. Я тяжело дышал. «Что это было?» Макс ошарашенно смотрел на меня. «Не знаю, но теперь оно работает еще и как оружие». Я сжал артефакт сильнее. Чувствуя, как он снова нагревается. Разлом под нами уже сжимался, но сущности все еще держались. Они чувствовали, что теряют контроль, и это привело их в бешенство. Нам нужно их добить, иначе разлом не закроется, крикнула Кира. Легко сказать, Макс отбивался от еще одной твари, которая едва не вцепилась ему в шею. Я почувствовал, что разлом начинает закрываться медленнее. Они пытаются его удержать, понял я вслух. Алочные не просто поставили существ на охрану, они привязали их к разлому, они точно сделали их частью структуры. И пока сущности живы, разломы не исчезнут. «Кира, Макс, мы должны убить всех этих тварей, иначе ничего не выйдет!» Кира взглянула вниз, понимая, о чем я говорю. «Тогда мы сделаем это!» И она первая выпустила руническую стрелу, целясь прямо в голову ближайшей твари. «Попадение!» Существо затряслось, закричало, а затем его руны погасли. Разлом резко дернулся. «Так их!» – завопил Макс. «Тогда валим их всех!» Я направил сердце разломов вниз, выпуская новую волну магии. Импульс ударил по земле, разрушая магическую связь между разломом и существами. «Добиваем!» – закричал я. Кира выпустила стрелу. Макс перезарядил арбалет и выстрелил в другую тварь. Лем активировал защитные функции Ховера – я ударил еще раз, заставляя сердце вытягивать энергию. И тут разлом начал схлопываться. Оставшиеся сущности взвизгнули, их тела дрожали, и одна за другой они исчезали в магическом водобороте, будто их засасывало в небытие. Я стиснул зубы, чувствуя, как воздух вибрирует, а затем тьма исчезла. Воронка разлома сжалась в точку, вспыхнула светом, а затем тишина. Ховар парил над мертвым полем, где еще несколько минут назад кипела битва. «Это...» «Это конец?» – выдохнул Макс. Я тяжело сел на пол, дрожащими руками убирая сердце разлома в сумку. «Второй разлом закрыт», – проговорил я, пытаясь отдышаться. Кира медленно опустила лук, ее руки еще дрожали. Ховар парил над пустошью, где еще несколько минут назад бушевала битва. Воздух был густым, пропитанным остатками магии, а земля усеяна пеплом. Разлом исчез. Никто не торопился радоваться. Я чувствовал это. Эта победа не была окончательной. Кира все еще держала лук в руке, пальцы побелели от напряжения. Макс сидел на полу, откинув голову назад, тяжело дыша. Второй. Закрылся. Выдохнул я, вытирая лоб. У Киры затрещала рация. Она быстро схватила и приняла сигнал. «Мы теряем людей!» – прозвучал хриплый голос капитана Смита. «Каждая битва стоит нам слишком дорого. Будьте аккуратны!» Связь оборвалась, и мы мрачно переглянулись. Судя по всему, на других ховарах ситуация была патовой. Я знал, что капитан прав. Но что я мог? Потери среди стражей были огромны. Людей, которых я видел несколько дней назад, больше не было с нами. Разломы закрывались, но за каждое закрытие мы платили высокую цену. Я не хотел думать об этом. «Лем, дружище, порядок?» – крикнул я, не оборачиваясь. «Пойдет!» – ответил он. Мы отправились дальше. Бои на следующих разломах слились в кровавый кошмар. С каждым новым сражением алчные меняли тактику. На третьем разломе они окружили нас магическим барьером, заперев в ловушки. Мы сражались внутри этого круга пока Кира и я не смогли уничтожить точки опоры щита. Четвертый разлом держала армия сущностей, каждая из которых была почти неуязвимой к обычному оружию. Нам пришлось использовать сердце разломов как импульсный разрушитель, заставляя монстров буквально рассыпаться в пыль. На пятом разломе они пошли на радикальные меры, призвали из тьмы что-то древнее, окутанное черными рунами которая не просто держала разлом открытым, но и увеличивала его. Я почувствовал, что сердце разломов не справляется. Я знал, что оно уже на пределе. Мы шли вперед, но с каждым разом это давалось тяжелее. И вот остался только шестой, последний. Ховар парил над мертвой землей, а я сидел на полу, пытаясь отдышаться. Грудь горела, пальцы дрожали, а сердце разломов, спрятанная в сумке, все еще пульсировало, как живой орган. Почти все разломы закрыты, но облегчение не приходило. «Остался последний», – тихо сказала Кира. Ее голос был ровным, но я слышал напряжение. Она все еще сжимала лук, будто боялась, что кто-то нападет на нас прямо сейчас. «И я готов поспорить», – пробормотал Макс, стряхивая с себя пыль, – «что он будет убийственно тяжелым». Я поднял голову и увидел его, последний разлом. Он висел в воздухе, словно рваная рана в ткани реальности. Черные щупальца магии извивались вокруг него. А внутри бушевала темнота, которая не просто существовала, а смотрела. Разлом ждал нас. Разлом ждал нас. И у меня, как обычно, было плохое предчувствие. «Мы не можем сразу броситься туда», — бросил я поднимаясь на ноги. Они всегда на шаг впереди. Я еще раз взглянул вниз. Вокруг разлома двигались фигуры. В темноте сложно было разобрать, кто это, алочные или сущности. Но одно было очевидно. Этот разлом отличался от других. В нем чувствовалась некая осознанность, и это пугало меня больше всего. Лем крикнул из кабины пилота. «Какие предложения?» Я провел рукой по волосам, собираясь с мыслями. В прошлый раз алочные использовали сущности как якоря. Пока они живы, разлом закрыть невозможно. Но здесь, здесь что-то другое. Я взглянул на сердце разломов. Это место сопротивляется закрытию, как будто кто-то пытается удержать разлом открытым изнутри. Кира сузила глаза. «Ты хочешь сказать, что твари удерживают его изнутри?» Я медленно кивнул и нам придется вытащить их наружу». Макс хлопнул себя по лбу. «Ну зашибись, если раньше мы просто сносили твари. Теперь нам надо кого-то извлекать из разлома?» «Именно», – кивнул я. «И если мы сделаем это неправильно, а разлом может раскрыться еще шире». Никто не выглядел довольным. Даже Лем, который старался все это время казаться уверенным в успехе нашей миссии, порядком взгрустнул. «Значит, действуем аккуратно. У нас нет права на ошибку». Я стиснул зубы. «Черт, мне это совсем не нравилось!» «Леам, вниз!» — крикнул Макс. Ховер нырнул вниз, пролетая сквозь клубящуюся магическую дымку. В тот же миг с неба обрушились темные снаряды. «Ракурс вправо!» — заорал Макс, хватаясь за поручень. Леам дернул рычаг. Машина резко ушла влево, едва избежав удара. Внизу уже ждали. «Твари! Десятки! А может и сотни!» Я видел алчных, стоящих в круге. Они колдовали. Их руки были подняты вверх, а из ладони тянулись черные нити магии, вплетенные в разлом. «Они его питают!» осознал я. Кира уже натянула лук. «Тогда давайте разорвем их связь!» Она выстрелила первой. Ее стрела врезалась в одного из магов, и он разлетелся в темной вспышке. Разлом дрогнул. «Получилось!» — крикнул я. Но в этот же миг тьма зашевелилась. Из разлома вышло нечто. Существо, которое нельзя было назвать просто сущностью. Оно было слишком большим, слишком осознанным. Оно смотрело на нас. «Ну нахер!» – прошептал Макс. Существо раскинуло крылья. Разлом начал расти. Я судорожно схватил рацию и лишь третьей попытки нажал на кнопку, не отрывая взгляда от происходящего прямо передо мной. «Стреляйте! Все!» — крикнул я, передавая послание остальным стражам. Со всех сторон посыпались магические разряды и огонь. Но тварь двигалась слишком быстро. Она пронеслась в воздухе, и мне хватило секунды, чтобы понять. Она направлялась ко мне. Я дернулся назад. Тварь ударила в борт ховера, и меня вышвырнула наружу. «Итан!» — заорала Кира. Я летел вниз, чувствуя, как земля приближалась но в последний момент что-то схватило меня. Я ожидал удара, ожидал смерти, но вместо этого я повис в воздухе и только потом осознал. Тварь держала меня. Ее когти сжимались вокруг моей груди, сдавливая ребра. Я застонал. «Твою мать!» прошипел я, чувствуя, как темная энергия просачивается в мое тело. Тварь смотрела на меня. «Ты не закроешь его!» Пронёсся голос у меня в голове. Я стиснул зубы. «Посмотрим!» Я сжал сердце разломов и ударил по нему всей силой. Вспышка магии взорвала воздух вокруг. Тварь завыла и разжала когти. Я рухнул вниз, в последний момент активируя амулет замедления падения, который Кира мне пихнула перед выездом. «Ох, хорошо, что взял!» В итоге приземление вышло жестким, но я был жив. И, подняв голову, я увидел разлом. Он явно ослабел. Существа вокруг него дрожали. Их магия рушилась. Я стиснул зубы. «Кира! Макс! Гаси их всех!» С неба раздались выстрелы. Кира разнесла еще одного алчного. Макс прострелил голову огромной твари. Я услышал голос капитана. Остальные ховеры развернули огневую поддержку. А я снова активировал сердце разломов. Оно пульсировало, но я чувствовал, ему нужно больше энергии. — Давай же! — заорал я, вкладывая в него всю свою силу. Вдруг все застыло. Воздух больше не дрожал от магии. Звуки боя резко исчезли, словно их кто-то выключил. Я застыл с поднятым сердцем разломов, но атаки прекратились. Время не двигалось. И передо мной, прямо в центре этого застывшего кошмара, Появилась она, Элизабет Лоуренс. Она стояла спокойно, ее длинное черное одеяние колыхалось, хотя ветра не было. Она смотрела на меня ни с ненавистью, ни со злостью. В ее глазах не было того холодного презрения, которое я видел раньше. Она улыбалась. «Итан, подумай!» Она говорила мягко, но в голосе звучал металл. «Это последний разлом!» Ты был умным мальчиком, Итан, и ты понимаешь, что после этого пути назад не будет. Я сжал зубы. Ты что, опять решила поиграть в манипуляции? Я думал, мы уже это прошли. Нет, она сделала шаг ближе. Ее темные глаза вглядывались в меня, как будто пытались забраться ко мне в голову. Я предлагаю тебе единственное спасение. Она протянула руку. Ты все еще можешь вернуться домой. Мои пальцы сжались сильнее вокруг сердца разломов. Что? Ты слышал меня? Она склонила голову. Этот разлом – последний мост между мирами. Если ты его закроешь, ты останешься здесь навсегда. Заткнись уже! Я дернулся было вперед, но что-то удержало меня. Она наклонилась чуть ближе, почти шепча. «Закрой этот, и связь с твоим миром исчезнет навсегда!» Я застыл, мир перед глазами закружился. На секунду все забылось. Я увидел свою квартиру, окна, которые выходили на шумную улицу, книги, разбросанные по комнате, кофеварку на кухне, которая каждое утро раздражающе пикала, но без нее день не начинался. Я почувствовал запах лаборатории, этот специфический аромат электроники и новых открытий. Я вспомнил друзей, ребят из отдела, которые сидели за компьютерами, обсуждая проекты. Я вспомнил себя, свою прошлую жизнь. Все это было реально. Я мог вернуться. Я мог снова жить свою жизнь. Но потом я оглянулся. Мир возвращался, и я увидел людей за спиной. Капитан Смит отчаянно сражался. Его клинок вспыхивал рунами, рассеивая тьму. Макс с кровавой ухмылкой стрелял из арбалета, отбрасывая твари, которые почти достали его. Лем, чьи руки, окутанные магией, отражали атаки. Я увидел стражей, которые умирали. Они боролись до конца. А потом я увидел ее. Кира. Она убивала врагов с холодной яростью, которые, признаться, чертовски пугала. Ее глаза светились от напряжения. Я задержал на ней взгляд и вдруг понял. «К черту все! Я люблю ее!» «И если мне придется потерять свой мир, чтобы спасти ее...» Я не колебался. Я знал, что должен сделать. Я посмотрел на Элизабет. Она замерла, когда увидела мой взгляд. «Нет!» – прошептала она. Я усмехнулся. Да, я размахнулся и с яростью, с которой не бил никогда, отшвырнул ее прочь сердцем разломов. Я не дал себе времени думать, а вместо этого шагнул вперед. Сердце разлома светилось, как солнце, и я направил его прямо в разлом. «Закрывайся!» – рявкнул я. Разлом завопил. Темнота начала схлопываться. Сущности кричали, исчезая. Алочные бросились бежать. Маги. Пытались остановить меня, но было поздно. Я вложил в сердце все, что у меня было. И в последний момент, когда тьма сжималась в точку, я увидел Киру. Она смотрела на меня. Ее глаза встретились с моими. Она поняла, что разлом исчез. Наступила тишина. Я стоял посреди поля, тяжело дыша. Сердце разломов едва подавало признаки жизни. Оно все еще работало но я понятия не имел, получится ли им воспользоваться при необходимости еще раз. Но одно я знал точно. У меня больше нет пути назад. И честно, я больше не беспокоился по этому поводу. Кира подошла ко мне. Она смотрела долго, а потом обняла меня. Я закрыл глаза. «Ты выбрал нас, да?» Прошептала она сквозь слезы. Я улыбнулся. «Да, я выбрал вас. Я выбрал тебя». «Воздух?» Все еще вибрировал, пропитанный остатками магии, но больше не разрывался тьмой. Земля, которая разрывала волнами энергии, наконец утихла, словно после землетрясения. Мы победили, но внутри не было облегчения, только пустота. «Это все?» Голос прозвучал слишком тихо. Макс подошел следом, убирая арбалет за спину. Он выглядел так, будто только что его переехал трамвай но все равно умудрился ухмыльнуться. Если это конец, то я чрезвычайно рад, что остался жив. Я глубоко вдохнул, пытаясь собрать мысли. Все прошло слишком быстро. Мы закрыли последний разлом, остановили сущности, вырубили магов алочных. Но что-то не так. Я обернулся, осматривая поле боя, Тела алчных лежали среди останков сущностей. Некоторые еще подергивались. Из их ран сочилась черная магия. Воздух был пропитан гарью, словно кто-то только что выжег саму ткань реальности. «Почему так тихо?» – пробормотала Кира, убирая лук за спину. «Я сглотну, потому что это не конец». Мгновение спустя земля содрогнулась. Я дернулся, словно меня ударило током. Гул прокатился по полю. Воздух снова стал тяжелым, как перед грозой. «Что за хрень?» – заорал Макс, хватаясь за арбалет. «Откат!» – крикнул кто-то из стражей. Я сразу понял, о чем он говорил. Разломы были связаны между собой. Если мы закрыли их слишком быстро, энергия, которая должна была рассеяться, теперь откатывалась назад в одну точку, и эта точка находилась прямо под нами. «Все отошли!» – рявкнул Смит но было поздно. Из-под земли вырвался столб черной магии. Меня подбросило в воздух. Уши заложило. Мир закружился. В тот же миг весь лагерь накрыла волна энергии, сметая людей, оружие и остатки сражения. Я ударился об землю и скатился вниз, едва удержав сердце разломов в руках. «Итан!» Кира пыталась добраться до меня, но вокруг нас бушевал магический шторм. Я застонал, пытаясь подняться. И в тот же момент... Она появилась, из земли выросла фигура. Нет, не просто выросла. Вырвалась из оставшейся щели между мирами, темная, словно вытканная из самой ночи, с длинными лапами, которые извивались как дым, без лица, но с глазами, которые вспыхнули красным пламенем. И оно смотрело прямо на меня. Я понял, что это главное сознание разломов. Непростое существо. Это разум разломов. Оно говорило без слов, но я слышал его внутри себя. «Ты разрушил порядок. Ты закрыл врата, которые нельзя было закрывать. Ты думаешь, что победил?» Я дрожащими руками сжал сердце разломов. «Заткнись!» – выдохнул я, чувствуя, как внутри поднимается страх. Тварь застыла на мгновение, словно прислушиваясь, а затем она двинулась. «Итан!» – Кира уже целилась в тварь, но я знал, что обычные стрелы не помогут. «Не стреляйте!» – заорал я. Макс выругался. «Что? Мы просто стоим и ждем, пока оно нас сожрет?» Я сжал челюсти. «Если оно выбралось, значит, мы что-то сделали не так». Капитан Смит вытащил меч, его глаза были серьезными. «Если ты знаешь, как это остановить, сделай это сейчас!» Я глянул на сердце разломов. Его состояние не внушало доверия. И все же я надеялся, что могу использовать его последний раз но в этот раз мне придется пойти дальше. Я глубоко вдохнул. «Прикройте меня!» «Что ты задумал?» Кира посмотрела на меня так, будто я сошел с ума. Я собираюсь впрыснуть оставшуюся энергию обратно в разлом. «Ты сделаешь что?» заорал Макс. «Я закрою этот мир для них навсегда!» «Ты знаешь, чем это закончится?» выкрикнула Кира. Я усмехнулся. «Я никогда не знал!» «Чем все кончится, Кира?» Я поднял сердце разломов над головой и ударил его о землю. Вспышка света ослепила всех. Я почувствовал, как магия пронзает меня, как если бы меня окунули в кипящую воду. Тварь завыла, ее тело начало разрываться. «Ты не можешь закрыть все! Ты не знаешь, что ты делаешь! Ты...» Но я сжал кулаки. «Я знаю только одно...» «Ты больше никогда не войдешь в этот мир!» Тварь разорвалась на куски, и темнота исчезла. Осталась тишина. Я очнулся через несколько минут. Мир был тихим. Кира стояла надо мной. Ее лицо было бледным, но в глазах я видел облегчение. «Ты жив, Итан!» Макс рухнул рядом, вытирая лоб. «Ну и жесть же!» Смит посмотрел вокруг. «Разломов больше нет!» Я прикрыл глаза. «Мы справились?» Кира кивнула. «Мы победили!» Я глубоко вдохнул, ощущая, как впервые за долгое время воздух стал чистым. Но в глубине души я знал, что-то еще ждет нас впереди. Разломы закрыты. Сущности разорваны в клочья. И впервые за долгое время мир не дрожал под ногами. Воздух больше не был пропитан магией, давящей на грудь, словно невидимая рука. Все стихло. Я лежал на земле, глядя в небо. Оно было чистым, настоящим. Смит подошел к нам. Его лицо оставалось каменным, но в глазах читалось удовлетворение. «Хорошая работа», — коротко бросил он, оглядывая поле битвы. Макс вздохнул. «Ну, наконец-то! От вас хоть какое-то признание, капитан!» Капитан даже ухмыльнулся. «Не расслабляйся, Макс!» Еще нужно разобраться с тем, что осталось. «Охренеть!» – простонал Макс. «Ну дайте хоть пять минут подумать, что я герой!» Сметь ничего не ответил. но уголки его губ др... Но уголки его губ дрогнули. Я закрыл глаза. И впервые за долгое время позволил себе почувствовать хоть что-то. А именно облегчение. Остатки магии рассеивались. А небо становилось светлее. Кира сидела рядом, скрестив ноги. И молчала. Что теперь? Спросила она, спустя пару минут. Я пожал плечами. Восстановим силы. Попытаемся вернуться к нормальной жизни. Она усмехнулась. Ты серьезно веришь, что после всего этого может быть нормальная жизнь? Я взглянул на нее. А что еще остается? Я посмотрел на небо, впервые за долгое время, не разорванное магическими вихрями и не освещенное кровавым светом разломов. Оно было чистым, спокойным, но внутри меня бушевал хаос. Макс все еще отдувался, сидя на земле и держась за бок. Кира молча смотрела вдаль, где еще несколько минут назад реальность трещала по швам. Леом вытирал кровь с губ, устало, опираясь на рукоять кинжала. Мы выжили. Разломы закрыты. Но ощущение победы не спешило приходить.